Глава 5. Нарколепсия. Мы вышли из мака, и я сразу замёрз на осеннем ветру. Ника тоже куталась в курточку, рыбий мех на джинсовке вряд ли спасал от ветра. Куда мы? решила уточнить я, уже стоя на остановке автобусов. Прокатимся ко мне. Там сделаем тебе анкету для курьеров. Вроде можно фотошоп на телефоне установить, но мне лень возиться, привыкла на ноуте. Я не мог поверить своему счастью. Нужно было поблагодарить добрую машинную душу, но я не сдержался и вместо этого стал гадить себе же на голову. Едва мы сели в автобус, прорвало. "Ник, ты меня совсем не знаешь", начал я наступать. "Да-да", согласилась она ты чертовски странный тип, Вайна. Без бабла, без жилья, даже без вещей. Зато с Фингалом мы в красивых кроссовках. Мне бы послать тебя надо по-хорошему, но я привык доверять чуйке. Сегодня она велит помочь странному засранцу. Так нельзя, мышь. Тебе деньги нужны? Задала на вопрос, от которого моментально отпало желание спорить. Нужны, буркнул я, сдаваясь. Тогда завалихли бареску и переваривы свой Биг Мак. На это тебе потребуется много ресурсов организма. Я больше ничего не стал говорить, но надулся как паршине. Подумать только, какая-то мышача козявка взяла и поставила на место. Знала бы она, кто я. Собственно, в таком случае я не мог бы к ней обратиться, или проиграл бы пари. Нужно засунуть в задницу свои чистоплюйские принципы и вообще Кто я такой, чтобы запрещать человеку делать добрые дела? Я каталась автостопом. Вырвало меня из общения с совестью, мышка. Моя челесть упала на колени. Да ладно. Угу. Ещё катала неревишки в юности. Было весело. Даже состояла в сообществе стоперов России. Ко мне часто заезжали переночевать абсолютно незнакомые ребята. Так что имею стаж по общению со всякими перекати-поля. Ты еще прилично выглядишь для бомжа-переселенца. Засмеявшись, я опустил глаза. Спасибо. Это самое приятное, что я сегодня услышал. Кроме того, я привыкла верить чуйке и подмечать детали. У тебя классные кроссовки. Такие стоят немало, но и носятся по сто лет. Мне нравится такой подход в жизни или в кобуре, уточнил я. Ко всему. Мы проехали несколько остановок, вышли мне в типичном для современной Москвы спальном районе. Я озирался, удивляясь. Что? спросила мышь. Ждёшь, что наркоманы из подвалов полезут? Она была смешная и очень прямая, искренняя и душевная, невероятно позитивная и тёплая. Врать ей было так сложно. Но она и не задавала неудобных вопросов. Я спокойно и честно ответил ей. Нет. Наркоманов не жду. Говорят, мысли материальны, стараюсь думать о хорошем. Здесь совсем нет высоток. Реновация прошла стороной? Да. Перува отстояла право быть древней окраиной. Здесь много коренных москвичей живёт, им нравится. А ты не из них? Нет. Я полгода назад переехала из Нижнего за московской мечтой, уточнил я немного бестакно. Нет. Сразу изменилась мышка. Так сложилось. Я сразу понял, что эта тема не самая приятная и решил уйти в другую сторону. Почему Перова выбрала? Цена? Не только. Мне не нравятся высотки человейники. Исторический центр не по карману, сам понимаешь. А на меньшее я-то не согласна. Так точно. Или Перова, или из нашего окна площадь Красная видна. Всё понятно с тобой. Ник открыла дверь подъезда, приглашая меня внутрь одной из типичных хрущёвок. Я думал, их все снесли давным-давно. Оказалось, в Перово это районное достояние. Что ж, мне больше нравились типовые человейники. Я вообще любил downtown city. Хотя никогда не жил в центре. Мышка привела меня в такую же типичную, как и дом, квартиру. Я оглядывался, войдя в прихожую, и принюхался невольно. Пахло жареной картошкой. Вроде бы совсем недавно поел, но все равно чуть не захлебнулся слюной. Ника жила не одна. Я снова представил мужа и троих детей. Ладно, троих она вряд ли бы успела родить и лет 20 на вид. Но муж? Худая, высокая девица вышла из кухни в прихожую. Не муж. Наверное, соседка, с которой они делят квартиру. Снова удача. Она смотрела меня с ног до головы. Ты никак бойфренда завела, выдала дилда. Оптимистка усмехнулась мне, снимая кроссовки и оставляя очки на тумбочке вместе с ключами. Бомжа в маки подобрала Сейчас отмою, может, и сгодится на что. Ещё и побитый какой-то. Вечно ты, мышень, из жалости возишься со всякими колеками. Презервативы в шкафу над раковиной, бросила соседка и вернулась на кухню. Смотри, чтобы деньги не спёр. Оптимистка, повторила Ника и пихнула меня в бок. Заходи уже война. Чего примёрз? Я положил коробку со вторым бургером рядом с ключами неке. Разулся и зашёл, конечно, но чувствовал себя не гостем, а каким-то интервентом, как будто в чужую страну вторгся, в девичье царство. На Машку не обращай внимания. У неё ПМС перманентные после расставания с парнем. Все мужики козлы. Не спорю, подтвердил я на всякий случай. Девушки намного приятнее, они серьёзные ответственные и более зрелые личности обычно. Ника захохотала. Под Холимарч защищён война. Я скромно потупил взор, тоже улыбаясь. Мышка кивнула на одну из двух узких кроватей, что стояли в комнатке, которая была меньше, чем ванная в моей квартире. Но я чувствовал себя здесь ностальгично хорошо. В Казани я всё детство провёл в такой вот комнате типовую хрущёвскую квартиру и тоже делил её со старшей сестрой. Мышка шмыгнула носом и наставила на меня камеру телефона. Для анкеты, пояснила она. Погоди. Я достал из кармана крем и показал ей. Очередной взрыв хохота почти разорвал мою спасительницу. Господи, вот ведёшь парня незнакомого домой, думаешь, что он уже ничем тебя не удивит, но тут достаёт тональник. Офигеть, война. «Ты ведь уже видела его. Я показал в маке. Все равно смешно. Капец!» Она смеялась громко и заразительно. Даже соседка заглянула. «Чего ржете, как кони?» Ника махнула рукой, и Маша снова исчезла, не настаивая на объяснении. «Ну не пропадать же добру!» Продолжала хихикать мышь. Я скривил лицо и прыгнул из ее рук зеркало. Но нанести крем не получалось нормально. Оставались одни разводы. Помочь продолжала спасать меня Ника. Да, пожалуйста, сдался я. Она достала из косметички на столе какую-то губку и выдавила крем на руку. Я затаил дыхание, когда она подошла ко мне, и мы оказались слишком близко, а потом ещё ближе, потому что Ника нагнулась и, смазав немного крема губкой с руки, стала аккуратно постукивать поролоном по моей коже под плазом. Не больно? спросила она, пока я боролся со странно неуместным желанием понюхать её запястье. Немного, хрипло ответил я. Терпимо. Крем нужно нагреть и распределять спонжем. Так он лучше впитывается и не оставляет разводов. Правда, синяк тоже не очень хорошо маскирует. У меня есть консилер. Нанесём сверху. Я хрен знает, что такое консилер, но не мог отказаться от продления сеанса колкой близости. Ника достала что-то из косметички. Я подставил свою морду, стараясь сдержать странные мурлыкающие звуки. В животе были странные ощущения. То ли бабочки, то ли бик-мак переварился. А может, я просто разомлел в тепле и домашнем уюте после двух дней адской уличной жизни. Вот так нормально почти, сообщила Ника, и я встрепенулся. Она снова наставила на меня телефон и сфоткала. Сейчас ещё почистим немного. Будешь как жених, пообещала Ника, усаживаясь за стол перед ноутбуком. Она смешно повела носом, когда я встал у неё за спиной. Мышка открыла ноутбук, обернулась и посмотрела на меня подозрительно и странно. Я видел, как на её лице отражаются муки творчества. Она хотела что-то сказать, но, видимо, не решалась. Вздернув брови, я попытался мимикой изобразить внимание и принятие. Дим, без обид, ладно. Тебе очень надо в душ. Не дожидаясь моей реакции, она поднялась, открыла шкаф и выдала мне полотенце. Помойся, пожалуйста, пока я тут колдую. О'кей? О'кей. Лепнул я потрясённый и шокированный. Ванная по дороге в прихожую около кухни. Совмещённый санузел нашёлся по инструкции точно между кухней и прихожей. Я зашёл и сразу обнюхал себя. Утром ещё в хостеле нашёлся чей-то оставленный дезодорант, и я не постеснялся им воспользоваться. Но дело было не в поте. У меня воняли носки. Не знаю, как я не заметил этого сразу и два раза улся. Наверное, слишком отвлёкся на картошку. Почему я не додумался купить себе бельё? Это ведь первые правила банальной чистоты и гигиены. Но в голове у меня сидели совсем другие мысли. В мозгах не осталось места таким тривиальным вещам, как чистые носки и трусы. Но что-то я не слышал, чтобы мир завоёвывали с вонючими ногами. Ругаясь под нос, я быстро разделся и залез в ванну. Брезгливости здесь я не чувствовал. Наоборот, было неудобно перед девчонками. Сразу видно, что они берегли своё жилище. И уж точно я не страдал по тапкам, которые тоже так и мне купили. Первым делом я выстирал носки. Мамины уроки не прошли даром, как и общажная жизнь. Высушил их как следует, выжав в платенце и оставил на горячей трубе. Нужно напроситься на чай, посидеть у мышки пару часиков. Может, не совсем высохнут, но это точно лучше, чем продолжать быть вонючим грязнулей. Я повёл плечами. Какой кошмар всё-таки. Вот уж не думал, что окажусь в такой странной ситуации. Смыв с себя грязь и пот, я натянул майку. Она тоже была на грани. Завтра мне точно нужно что-то купить, хотя бы бельё. Оставалось надеяться, что мышь, как следует отретуширует мою фотку, и она сойдёт для анкеты, и что даст немного денег в долг. Я старался не думать, что для неё моё немного, может быть, половины зарплаты. Ополоснувшись, Я без церемонов воспользовался женским дезодорантом, который нашёл на полочке. Дожил вашу мать. Варую антиперспирант для девочек. Пахну весенними цветами. Намного лучше, похвалила меня Ника, как только я вернулся в комнату. Прости за это дерьмо. Я что-то совсем. Слов приличных для описания собственной вони у меня не нашлось. Ника в них и не нуждалась. Она толерантно сняла тему и присела на кровать рядом со мной. Я скинула тебе фотки, посмотри. А ещё нашла сервис, с которым можно устроиться дистанционно. Если пройдёшь фотоконтроль, сразу можно работать. Я открыл фотку. О, да. Никакого синяка. Идеально. Признательно простонал я. Ты круто. Нет, это всё фотошоп. Сыль, открывай и заполняй всё. Спасибо. Я послушно стал исполнять инструкции. Удивительно, что мне самому в голову не пришло воспользоваться этим сервисом. Так намного удобнее и проще получить работу. Чертовски приятно, что Ника меня не выгоняла, пока я оббивал свои данные, заполнял бесчисленные пункты анкеты. Она сходила на кухню и принесла картошку. Машка велела жрать и не обляпаться. Снова отдала приказника. И опять мне не хотелось с ней спорить. Оказалось, что так приятно подчиняться и исполнять. Твой Биг Мак в холодильнике. Хотя Маха собиралась выбросить, но ты ехал с ним в автобусе как данка с сердцем. Я подумал, он тебе дорог. Она вроде бы издевалась, но я не обижался. У меня могут быть перебои с питанием. Спасибо, что сохранила мой завтрак живым. Пожалуйста. Чай будешь? Ага. С огромным удовольствием, согласился я, прижимая руку к груди. Сбывались все мои мечты. О том, как обмельчали мои мечты, я старался не думать. Хотя я и поел в Маке, но за час вся сытость куда-то пропала. Чёртов маргариновый фастфуд провалился моментально. Картошка была невероятно вкусной. Я ел с удовольствием, не отрываясь от заполнения анкеты. Тарелка опустела быстро. Ника унесла ее, а вернулась с горячим чаем. Я почти закончил и пересел за стол. Оставалось только отправить форму на сайт. Пробежавшись глазами еще раз, я нажал заветную кнопку. Написали, что отправлено на контроль. Утром будет ответ. Уверена, что все получится. Поддержала меня новая подруга. Ник открыла игру на телефоне и сообщила мне: "Тебя из клана пока удалили или зря?" "Нет, всё правильно. Я пока не могу зайти в свой аккаунт". Ник посмотрела на меня очень внимательно. Конечно, у неё не сходилось многое в голове на мой счёт. Но, видимо, она не собиралась расспрашивать чтобы поощрить её доверие, я пообещал. Обязательно всё тебе расскажу попозже. Сейчас у меня самого в голове не укладывается. Она махнула на меня. Если честно, не уверена, что хочу знать твою историю, Дим. Я вздохнул, но, пользуясь её добротой, решил продлить пребывание в уютной комнате. Можно мне ещё чая, по горячее. Да? Конечно. Она принесла мне ещё чашечку и ушла на кухню. Её позвала соседка, типа чтобы посуду помыть. Но я понимал, что Маше нужно объяснение. Вздохнув, я глотнул горячего чая, который обжёг мне желудок. Казалось, сама душа согрелась. Я развалился на кровати и решил поставить игруху и на этот телефон скучал по дурацким боям, как ни крути. Но играть заново оказалось совсем не интересно. Я заскучал, и не заметил, как уснул.